Он ушел, а Елена выглядела так, что краши в гроб кладут. Яна смотрела на нее с сочувствием, Рошер внимательно. «Да, пригрозил мне градоправителем и ушел, но вернется наверняка». А Елена схватилась за голову. «Не могу!» «Я его не пропущу», — пообещала Таяна. «Если что, костьми тут лягу». «Если что, он через твои кости переступит». Рошер уложил букет на стол и серьезно посмотрел на подругу. «Я тут поглядел на него. Ни раз он не влюблен». А Элена выдохнула. «Слава четырехликому!» «Но ему от тебя что-то нужно. Очень нужно». «Но что?» «Не знаю, но это не любовь. И ему это настолько нужно, что он на все готов». «Да что это? Что им всем от меня понадобилось?» все сошлось а Элена вся дрожала вериола решила мстить этот меня зачем то преследуют розы эти ты зачем их приволок а вот зачем яна посмотри в них ничего нет а элла а ты к ним близко не подходи а елена послушно отошла в другой конец гостиной не переставая ломать пальцы яна приблизилась взяла букет поворошила лепестки кончиками пальцев. «Не знаю. Нет, не знаю. А Аша?» Волчица тщательно обнюхала букет, встопорщила шерсть и рыкнула неодобрительно. «Ей это не нравится. Цветы. Или что-то в цветах?» Яна перебирала пальцами лепестки, сорвала один, потерла в пальцах. «Не понимаю. Ничего не понимаю». «Что не так?» «Не знаю. То ли запах, то ли что-то еще». Я нархеро, на меня не подействует. Рошер мужчина, он тоже не поймет». А, -а аша тревожится. А Елена дернулась. «Может, мне попробовать?» «Одурела?» Яна поспешно спрятала букет за спину. «А кто?» А лицо Рошера осветилось улыбкой. «А Елена, отойди в угол». И потряс колокольчиком. Через пару минут в комнату вошла горничная. «Возьмите, пожалуйста, цветы, поставьте в вазу». Девушка, не раздумывая, приняла тяжелый букет, невольно вдохнула. «Красивый какой!» Лицо ее неуловимо менялось. Глаза заблестели, губы порозовели, к щекам прилила кровь. Несколько секунд я насмотрела на это, а потом резко выдернула букет. «А ну стой!» Девушка послушно замерла. Букет полетел в угол. «Что ты чувствовала?» Горничная захлопала глазами. «Я? А ты, ты! Тебе чего-нибудь хотелось?» Горничная замялась, перебирая передник. Рошер подошел сзади, положил ей руку на плечо. «Кажется, я знаю. Мужчину, да?» Щеки девушки вспыхнули еще ярче. «Иди, лапочка, спасибо!» «А!» — палец девушки указывал на розы. «А с этим я сам разберусь!» Рошер подхватил цветы и вышел из комнаты. Яна метнулась, открыла окно. Сволочь, какая ж сволочь! А Елена вся дрожала, яна обхватила ее за плечи. Сядь, не думай ни о чем. Мы совсем разберемся. Обещаю. А Елена подчинилась, как кукла. Не понимаю, ничего не понимаю. Диалат обработал цветочки чем-то сильным. Вернувшийся уже без букета Рошер тоже злился. Если цветочки побывали в канаве, и даже потом все равно вызывают желание. Яна, что это может быть? Не знаю. Это надо в борделе поговорить. Что угодно. От змеиной розы до лунной пыли. Перечислить я их могу, а вот определить точно, откуда им в лесу взяться. Ничего. Диалат знает. Мразь. Яна почти шипела. «Что же делать? Что делать?» «Не знаю!» А Елена вся дрожала. «Почему? Ну почему?» «Я выясню!» Рошер смотрел серьезно. «Яна, не оставляй ее одну!» «Обещаю!» «Яна!» А Елена кусала губы. «Я не знаю, как благодарить!» «Я знаю! Когда все закончится и выяснится, нарисуешь мой портрет!» «Хорошо, обещаю. А пока пойдем. Я тебе сейчас прикажу сонник заварить. Отдохнешь, полежишь». Рошер смотрел, как Нархеро уводит пошатывающуюся Айлену из комнаты. М «Да». Его путь сейчас лежал в дом стражи и в городскую управу.